Глава 9. Я успел подхватить Арсения под руки и аккуратно опустить на пол. И тут же активировал диагностический аспект. Так, проблем не вижу. Да даже причин для обморока никаких. Давление в порядке, дыхание тоже в норме. Только вот пульс зашкаливает. «Константин Алексеевич!» Широко распахнув глаза, произнес Арсений. «Получилось!» Мой ученик тронулся умом. «Что получилось?» — поинтересовался я. «Диагностический аспект», — прошептал он. «И патологоанатомический, кажется, усилился. На пару уровней точно». «Вот оно в чем дело. Артефакт каким-то образом передал Арсению магические силы. Интересный поворот. Как себя чувствуешь? Меня все еще беспокоило его состояние. Все-таки из-за этой новой силы он только что чуть сознание не потерял». «Все хорошо», — кивнул он. «Константин Алексеевич, я же теперь смогу, как вы, диагностировать магии. Это же моя мечта!» Медитации в любом случае бросать было нельзя, только с их помощью можно было прокачать магию. Но диагностический аспект — это действительно ценное приобретение, и я был очень рад за своего ученика. «Только вставай осторожно», — предупредил я. «Такая сила сразу организму надо привыкнуть». Это был первый случай в современности, когда новый аспект был получен не путем сложнейшего ритуала. И в этом было и преимущество, и недостаток. Ведь организм Арсения мог быть просто не готов к такой силе. Я еще раз перепроверил его магией. К счастью, наши многочисленные занятия возмели толк, Арсений был в порядке. Все-таки интересно, почему меч решил наградить моего ученика? Точнее, великий ткач благословил этот меч и перенаправил силу в Арсения. Видимо, меч признал меня как великого полководца. Даже сейчас, когда я рядом с ним, камень на нем осыпался. Меч был чист от наростов, а значит, он чувствует меня даже сквозь стекло». Арсения, так как он мой ученик, меч посчитал моим последователем или же солдатом, а последователям он тоже дает силу. Ведь Македонский не смог бы завоевать полмира в одиночку, а только со своей армией. Всем тем, кто шел за ним, меч тоже даровал силы. Примерно так я это понимаю. Я приложил к стеклу и свою руку, и меч наградил меня повышением оставшихся аспектов в уровнях. Теплая волна силы разлилась по телу изнутри, наполняя каждую клетку приятной энергией. Я почувствовал, как магия переполняет меня, словно река, прорвавшая плотину, возвратила себе давно утраченную мощь. Все лекарские аспекты, наконец-то, были развиты до предела. Я вернулся на свой уровень две тысячилетней давности, вернулся на уровень Галена». И это было чертовски приятно. Теперь у меня будет куда больше возможностей для развития медицины этого мира. Константин Алексеевич, почему этот меч помог мне получить аспект? Арсений окончательно пришел в себя и поспешил задать мне этот вопрос. Что ж, придется ему рассказать всю правду. Не вдаваясь в подробности, я коротко объяснил своему ученику суть. Его удивлению не было предела. На миг Арсений застыл с выпученными глазами, словно силясь во все это поверить. «Но зачем тогда вам отдавать этот меч для получения другого артефакта?» Осторожно спросил он, ибо картинка в его голове до конца не сложилась. «У вас в руках такая мощь! Вы можете взять эту печать силой! А для чего она вам, кстати?» Про некроманта я ему рассказывать не стал. Пока что я решил не перегружать ученика новыми сведениями. И так слишком много всего для одного вечера. Но рассказать придется в ближайшее время, ведь опасность угрожает и ему». Поэтому выжду немного времени, чтобы он принял прошлые сведения. Затем, на этой основе, будет проще поведать и о некрасе. Сейчас же не факт, что Арсений сможет в это поверить. А вот его вопрос про взятие силы мне не понравился. «Арсений, меч выбирает достойного, и только ему он подчиняется», — объяснил я. «А достойный человек не станет обманывать других и брать артефакт силы, если договор был на обмен, понимаешь? Иначе он резко перестанет быть достойным». «Много людей этот меч склонил бы к насилию, пробудил бы темные стороны их душ. Именно поэтому и существовало это проклятие с наращиваемым камнем. Только так меч мог обеспечить свою защиту и защиту всего человечества. Иначе мы бы давно погрязли в тирании одного из таких правителей». «Я понял. Мой ученик явно пристыдился от своей идеи. Что-то я не подумал. Кстати, в храм на медитации продолжай ходить, я решил сменить тему». «Аспект надо развивать». Арсений кивнул, и мы прошли к другим экспонатам. Мыслями я все возвращался к мечу. Интересно, есть ли у него предел? И насколько убежденным последователем надо быть, чтобы он даровал силы? Надо попробовать привести к нему Чехова. У того тоже есть лекарская магия. Будет интересно узнать, посчитает ли меч его моим последователем. После экскурсии Арсений и правда отправился на медитацию, а я решил съездить в ученый совет, не откладывая дело с Чеховым в долгий ящик. «Костя, очень рад видеть!» — поспешно воскликнул Антон, когда я появился в нашем кабинете. «У нас тут проблема!» «Да когда же было иначе? В день, когда у меня не окажется никаких проблем, специально куплю себе шляпу, чтобы снять ее в торжественном поклоне». «Что случилось?» — спросил я. «В общем, пришел регламент конференции», — начал объяснять Антон. «И они просят обязательно не просто голую теорию, а иллюстрации или видео, а в идеале вообще демонстрацию». «Демонстрацию лечения прионной болезни?» — удивился я. «Как они себе это вообще представляют?» Чехов молча пожал плечами. «Да, так себе ситуация». У меня доклад на очень интересную тему, которая перевернет мир медицины. Еще одно неизлечимое заболевание станет излечимым, и при этом для участия в конференции требуется какая-то демонстрация. «Я уже всю голову себе сломал», — проговорил Чехов. «Не могу придумать, как именно провести эту демонстрацию. Можно подобрать картинки с белком, и с нейронами, но это же все не то. Для такой крупной научной конференции точно не подойдет». «Я подумаю», — решительно ответил я, — «а пока давай-ка сходим в музей». Чехову меч Македонского новых аспектов не выдал. Все-таки последователей он определял каким-то особым, известным только ему способом. Ну что ж, попытка не пытка. Не вышло тут, значит, будем развивать магию Чехова иначе. После музея мы разошлись. Я пообещал уже завтра прийти к нему с готовым решением. И за ночь я его придумал. Утром следующего дня первым делом отправился в отделение неврологии. «Давненько вы не заглядывали, Константин», — улыбнулся отец Лены, Михаил Тарасов. «Хотя вас я вижу регулярно, стараюсь не пропускать ни одной лекции и старательно перенимаю ваши техники». «Приятно слышать», — кивнул я. «Сегодня я по другому вопросу. Пациенты, страдающие прионной болезнью, имеются у вас на учете?» Это заболевание ограничило между инфекцией и неврологическим заболеванием, но я решил, что неврологии в нем все-таки больше. И не ошибся. «Есть один», — кивнул невролог. «А что?» «Мне нужно с ним поговорить», — заявил я. «Я продумал технику, с помощью которой можно вылечить прионную болезнь, и с этим докладом буду выступать в это воскресенье на конференции. Но мне нужна демонстрация способа лечения, а для этого нужен и пациент». Михаил Тарасов пару секунд помолчал, а затем громко рассмеялся. Ну, вы даете. А я почти вам поверил, заявил он. А в самом деле, зачем? В это так же сложно поверить, как и в излечение магии ВИЧ-инфекции. Я говорил серьезно, пожал я плечами. А что вас так удивило? Прионные болезни неизлечимы, заявил отец Лены. «И да, я наслышан про вашу способность управляться с магией, ну уж простите, не надо делать из себя великого ткача». «Я и не делал», — спокойно отозвался я. Но метод лечения прионных болезней действительно продумал. Теперь Тарасов наконец-то перестал улыбаться. «Это невозможно», — категорично заявил он. «Я доверю вам пациента, а вы из него инвалида потом сделаете. Мне эта ответственность зачем?» «С пациентом я поговорю сам», — спокойно ответил я. Он сам может выбирать, где и как ему лечиться. От вас мне нужны только его данные». «Я отказываюсь в это верить», — с удивительной настойчивостью повторил Тарасов. «Вылечить прионные болезни невозможно!» Удивительный человек. «Знает, что я разработал метод лечения ВИЧ-инфекции даже на поздних стадиях, но не может поверить, что я смогу вылечить прионную болезнь. Давайте так», — решил я. «Вы дадите мне контакты этого пациента, и я договорюсь с ним». Вы не можете лишать человека возможности вылечиться. Это решение он должен принять сам. Я же могу узнать данные и через глав врача. Вы мне угрожаете? Совсем нет, добродушно ответил я. Лишь напоминаю, что решение за пациентом, а не за вами. А в это воскресенье вы сможете посмотреть прямую трансляцию с научной конференции и убедиться, что я говорю вам правду». Лично на конференцию, разумеется, я провести его не мог. Но знал, что трансляция будет на их официальном сайте в свободном доступе, чтобы желающие могли сразу же узнать о нововведениях в науке. Михаил задумался. Отчего-то он не мог поверить, что я действительно мог совершить подобное открытие. Вообще отношения у нас с ним были довольно сложные, но в последнее время все конфликты были решены. Просто в этом вопросе он решил пойти на какой-то свой принцип. «Еще не факт, что мой пациент согласится», — буркнул невролог. «Это очень уважаемый аристократ, барон Шапилов. Если договоритесь с ним, хорошо, принимаю условия вашего предложения». Собственно, и согласился он, только потому что я не оставил ему выбора. Прямо же обозначил, что свяжусь с пациентом, с его помощью или без, ведь в другом месте такой сложный случай я вряд ли найду. Он выдал мне телефон Шапилова. Я тут же позвонил и договорился о встрече сегодня вечером в кафе. Сказал, что это касаемо его лечения. Попрощавшись с неврологом, отправился к себе в отделение. А отработав день, поспешил на саму встречу с Шапиловым. Это оказался довольно грузный аристократ с густыми рыжими усами. Насколько я успел узнать, он владел стекольным заводом. «Добрый вечер», — поздоровался я с ним. «Меня зовут Константин Алексеевич Боткин. Я вам звонил сегодня». «Да, сказали, что это касаемо моей болезни», – нездороваясь, – ответил Шапилов. «Что, нашли способ лечения?» «Можно сказать и так», – кивнул я. «Я ученый, автор многочисленных научных работ на тему лечения с помощью лекарской магии. Я разработал способ лечения прионной болезни, тоже с помощью сочетания нескольких аспектов лекарской магии». «Так приступайте», – заявил Шапилов. «Что ходите вокруг да около?» «Сложный человек. Тарасов наверняка это знал, когда говорил фразу «Не факт, что пациент согласится». «Дело в том, что метод экспериментальный», — спокойно ответил я. «Я планирую рассказать о нем в это воскресенье на научной конференции и заодно продемонстрировать на пациенте». Шапилов медленно отпил чай и с грохотом поставил чашку на место. «Это вы хотите сделать из меня учебное пособие?» — возмущенно заявил он. «Тяжелый случай». «Хочу на вашем примере показать, как можно вылечить прионную болезнь», — ответил я. «Продемонстрировать свой способ, чтобы о нем стало известно всему миру, и чтобы другие подобные случаи тоже начали лечить повсеместно». «А я тут при чем?» — возмутился тот. «Если нашли способ лечения, так лечите меня, а не делайте из меня какое-то пугало огородное в самом деле». «Я вылечу вас в воскресенье на конференции», — ровным тоном ответил я. Это одновременно и избавит вас от вашего заболевания и покажет всему миру, что прионные болезни теперь можно лечить. На других условиях сотрудничества не будет. По крайней мере, пока этот метод не станет общепризнанным. Но до этого Шапилову еще долго ждать придется». «Какой же вы врач после этого?» — фыркнул Шапилов. «Если отказываетесь лечить пациента, вы не можете называть себя врачом. Да вас даже человечности нет». «С одной стороны, он прав, и я не могу отказать пациенту в лечении по своим собственным принципам, другие врачи, возможно, спокойно бы отказались. Но раз человек настроен на лечение, а его не устраивает именно место проведения, то я ему в любом случае помогу. Но не здесь и не сейчас. Если не согласиться в итоге на конференцию, тогда лечение будет проходить в клинике, совсем на других условиях. Да и эта провокация мне совсем не понравилась». «Я не являюсь вашим лечащим врачом», — спокойно напомнил я. «Не веду вас. Да сейчас даже не мое рабочее время. Но я предлагаю вам избавиться от вашей болезни, помочь всему миру и войти в историю. Этого мало?» Тот задумался. Мои слова явно возымели эффект, ведь в предложенной мной ситуации были одни лишь преимущества. «Вы правы в том, что я не смогу вам отказать в лечении. Это не в моих принципах. Я решил быть с ним честным». У вас есть выбор – избавиться от болезни уже в ближайшее время, либо же ждать, пока метод зарегистрируют, а уже потом записываться отдельно ко мне на прием. Не могу знать, сколько времени это займет. Метод лечения от ВИЧ-инфекции зарегистрировали и внедрили быстро, но нельзя знать наверняка, что с лечением премных болезней будет так же. Бывает, что некоторые методы по полгода регистрируют. Я же хочу сделать это быстрее с помощью конференции. Обычно новые методы с таких мероприятий как раз и разлетаются быстро. Если Шапилов не согласится, то и регистрация займет куда больше времени. А мне уже хватило одной проверки из министерства, когда я использовал метод без регистрации и не в подходящих условиях. Благо, что первая пациентка с прионной болезнью точно ожаловаться не будет, и этот случай не повторится». «Ладно». «Наконец, — заявил он, — видимо, хотел избавиться от болезни как можно быстрее. Мне удалось подсветить его главное желание». «Я согласен на ваши условия. Говорите, во сколько и куда подъехать». Мы условились о встрече и разошлись. Итак, одно из самых сложных дел позади. Но для демонстрации мало было просто вылечить пациента у всех на глазах. Да, те ученые, у кого есть лекарская магия, смогут меня проверить, но остальным в таком случае придется поверить на слово». И на этот случай я тоже продумал решение. Специально нашел через интернет человека, который сможет показать процесс лечения изнутри. Человека с еще одним редким типом магии – транслятор. На короткое время я смогу поделиться имеющейся лекарской магией со всеми желающими, чтобы все убедились, что пациент действительно здоров. Это, правда, отнимет очень много сил у меня самого. Только благодаря имеющимся артефакту я смогу спокойно это пережить. То есть сначала всем присутствующим раздается магия лекаря, и они видят, что у пациента действительно имеется прионная болезнь, затем я лечу ее и повторно демонстрирую результат. Много сложностей, конечно, и все ради науки. Наука и лекарское дело тоже идут бок о бок, поэтому приходится быть и там, и там». После встречи с Шапиловым я отправился в нашу будущую клинику. Пора было и там проконтролировать работу, которая произошла за время моего отсутствия. С удивлением я обнаружил, что за эти несколько дней практически не произошло никаких изменений. — Рад видеть, Константин! — поздоровался со мной Раскольников. — Как поездка? — Обсудим позже, — нахмурился я. — Что здесь происходит? — А у строителей возникли какие-то проблемы, — невозмутимо отозвался Эдуард. Поэтому работы на неделю пришлось остановить, но они мне сказали, что все равно смогут уложиться в срок. Вот как мой друг может одновременно быть таким продвинутым во многих вещах и таким наивным? Вроде бы и опыт у него есть, уже работал правой рукой у главы схожей организации, но периодически включает внутреннего ребенка. Вот как они уложатся в срок, если у нас все и так было впритык рассчитано? Даже если они будут работать ночами, все равно бы не успели компенсировать неделю простоя. «Какие проблемы?» — поинтересовался я. «Да там материалы задерживаются, часть рабочих заболела», — отозвался Эдуард. «Ерунда!» «Это не ерунда», — вздохнул я. «Это похоже на саботаж». Они работали строго по графику, никаких нареканий не возникло. Бригадир говорил, что материалы в доставке и в случае чего он сможет заменить рабочих. А тут вдруг разом столько проблем. Я думаю, на них кто-то повлиял. Наши конкуренты? Раскольников резко начал паниковать. А что же тогда делать? А ведь они могли... А что тогда? А если правда задержат с ремонтом? У меня весь бюджет расписан. Да и люди... Ох... Он схватился за голову и принялся ходить взад-вперед по первому этажу, который уже практически полностью был готов к открытию. «Успокойся!» «Моим друзьям часто приходилось это слышать от меня, потому что подобные эмоции делу точно помочь не смогут. Если возникла проблема, ее надо решать, а не паниковать. Ты говорил, что заключил договор с одной фирмой. Дай мне контакты этой фирмы, поеду разговаривать с их главным». Я был знаком лично только с бригадиром, но уже понятно, что через него этот вопрос не решить. Тут два варианта. Либо кто-то повлиял на бригадира, либо на его начальство. В обоих случаях стоит действовать через главное руководство. Конечно, оставался незначительный шанс и того, что и правда случился форс-мажор, но мне слабо в это верилось. «Сейчас найду», — засуетился Эдуард. «Скоро он раскопал нужные договоры и отдал мне». «По идее, сроки прописаны, но в таких договорах всегда стандартом идет строчка про форс-мажор и...» «Я разберусь», — отозвался я. «Тем более офис этой компании тут недалеко. Раскольников со мной решил не ехать. Сказал, что наверняка сильно перенервничает из-за этой ситуации и наговорит лишнего. Поэтому я отправился один». Офис строительной компании «Вторников ИКО» располагался в нескольких кварталах от нашей клиники. Внутри было довольно скромно. Небольшая приемная, где за столом сидела девушка-секретарь. «Добрый день», — вежливо поздоровалась она. «Чем могу помочь?» «Боткин Константин Алексеевич», — представился я. «Мне нужно встретиться с директором вашей компании, Вторниковым, по срочному вопросу». «У вас назначена встреча?» — уточнила секретарь. «Нет, но, думаю, он захочет меня принять», — спокойно ответил я. «Это касается ремонта в будущей клинике Вита. Девушка нахмурилась и быстро кому-то позвонила, пересказала мои слова, затем внимательно выслушала ответ. «Николай Семенович готов вас принять», — заявила она. «Проходите к нему в кабинет». «Все-таки отказать во встрече он мне не смог, я же являюсь его клиентом». «Я зашел в кабинет Вторникова. Простой деревянный стол, несколько стульев, стеллажи с папками документов. На стенах висели чертежи различных объектов. Присаживайтесь!» «Вторников указал на стул напротив своего рабочего места. Чай, кофе? Нет, спасибо!» — отказался я. «Не буду отнимать у вас много времени!» «Вторников сел за стол и сложил руки перед собой». «Я догадываюсь, зачем вы пришли», – начал он. «Я уже говорил вашему компаньону, господину Раскольникову, о внезапных обстоятельствах, свалившихся на нашу фирму. Понимаю ваше беспокойство, но уверяю вас, мы делаем все возможное. Вы упомянули моему коллеге, что у вас заболели рабочие, и, несмотря на наши договоренности, вы не можете их заменить». Но вам повезло, я врач с лекарской магией, автор собственных методик лечения, так что простуду рабочих я вылечу за пару минут, чтобы не оттягивать процесс сдачи объекта. Я немного лукавил, понятия не имел, чем они болели, и за пару минут я бы ничего не вылечил. Но это и не важно, ведь я уверен, что никто вообще не болеет. Вторников слегка побледнел, но постарался держать себя в руках. «Дело не только в рабочих», — поспешил сказать он. «Да вообще в основном не в них, а в материалах. У нас возникла задержка». «О, тут вам тоже повезло», — радостно улыбнулся я. «У меня есть несколько пациентов, которые как раз занимаются подходящим бизнесом. Дайте мне список необходимого, и материалы будут у вас завтра же». Снова блеф, и снова это не имело никакого значения. Николай Семенович побледнел еще сильнее. — Оборудование сломалось, — предпринял он еще одну попытку. — А новое мы заказываем только в одном месте, и я решу и эту проблему, — перебил я его. — Поэтому хватит уже, господин Вторников. Сколько вам заплатили? Вторников дернулся. Его лицо на секунду исказилось, но он быстро взял себя в руки. — Не понимаю, о чем вы. — Голос его все-таки дрожал. Он держался из последних сил. «Я честный предприниматель. Задержки случаются в любом строительстве. Это нормальная практика». «Не в таких масштабах», — спокойно отозвался я. «И не все сразу. Материалы не привезли, оборудование сломалось, рабочие заболели. Слишком много совпадений, не находите?» «Просто невезение», — избегая смотреть мне в глаза, ответил Вторников. «Вот упрямец». «Вам заплатила клиника элита?» — надавил я. «Это...» «Это абсурд!» Самообладание он потерял практически полностью. «Я не обязан отвечать на такие обвинения». «Конечно нет», — легко согласился я. «А я вполне могу инициировать проверку вашей компании. Финансовую, например. И если найду, что вы получали крупную сумму денег от элиты, например...» «Вы меня шантажируете?» — воскликнул он. На его лбу проступил пот, и больше он не мог сдерживаться. «Я предлагаю вам сделку», — спокойно ответил я. «Вы рассказываете мне правду и возвращаетесь к нормальному графику работ. А взамен я забуду об этом разговоре и о вашем небольшом помутнении рассудка. Идет?» Вторников надолго замолчал. По его лицу было видно, что он взвешивает варианты. «Вы понимаете, в какое положение меня ставите?» Наконец произнес он. «Если я откажусь от денег элиты, они могут...» «Значит, действительно элита?» Усмехнулся я. «Да я пророк, и, разумеется, вы согласились». «У меня проблемы с финансами», — оправдывался вторников. «Последний объект принес убытки, и мне нужны были деньги. Я не хотел вредить вам». «Но навредили», — отрезал я. «Значит так. Или вы возвращаете им деньги, возвращаетесь к работе, делаете нам скидку в 10% за моральный ущерб заодно, либо я уничтожу вашу репутацию. Решать вам». Жестко, но я терпеть не мог продажных людей, и никакие оправдания тут не помогут. А если нанимать новую строительную фирму, то мы точно не успеем все сделать к открытию». Вторников гулко сглотнул. «Э, «Хорошо», — выдохнул он. «Я согласен. Верну им деньги и продолжу работу». «Господин Боткин, моя фирма приносит извинения». «Не надо», — отрезал я. «Лучше сделайте нам все в срок. А с клиникой я разберусь отдельно». У меня уже зрел план, как окончательно прижать управляющего элиты к стенке. Конкуренция — это стандарты любого бизнеса, но вот такие грязные трюки я отказывался терпеть. Я покинул офис. На улице достал телефон и позвонил Раскольникову, рассказал о решении проблемы. Тот был безумно рад. После этого поехал домой, где в подробностях рассказал события дня Клочко. Толковязый управляющий совсем обнаглел», Выслушав все, возмущенно пропищал крыс. «Хозяин, давай я прогрызу ему все документы в кабинете или вообще ухо съем!» «Не надо!» — улыбнулся я. «Хотя на крайний вариант твое предложение оставим. Но вообще я разберусь с ним по-другому. И чуть позже...» Клочок хотел еще что-то сказать, но ему помешал мой телефон. Звонила Каштанова. «Чувствую всей своей интуиции снова с какой-нибудь проблемой. Что на этот раз?» вздохнул я, даже не здороваясь. «Господин Капутто, — протянула Екатерина, — просит о встрече в особом месте».